Траншея НП дежурил уже не Прыгунов, а Титок. Он тоже узнал комбата и не откликнул его, а лишь негромко потопал ногами, давая тем понять, что не спит, наблюдает и греется. «Ну как, все тихо?» — спросил Волошин. «Тихо, товарищ комбат, только машины урчали». «Где урчали?» «Да там, на горбу этом». «На горбу и будут урчать, укрепляются». Он прошел по траншее и поднял угол палатки на входе в свое жилище. Теперь тут было ненамного теплее, чем в поле. Печка бедон уже не горела, но корбитка тускло светила над ящиками. На его появление в углу возле телефонного аппарата завозился, начал продувать трубку заспанный с поднятым воротником Чернорученко. Рядом спал под полушубком, вытянув ноги Гутман, возле которого калачиком свернулся намерзшийся за долгое дежурство прыгунов. От ящиков поднял сонное лицо Маркин. Ну что, вернулись разведчики? Волошин устало опустился на свое место по другую сторону ящиков, расстегнул крючок воротника и ослабил ремень. усталые натертые одеждой и ремнями тело жаждало расслабиться, обрести покой. Хотелось вытянуть ноги, только вытянуть тут было негде. Из толка звонили, вместо ответа спросил Ловошень. Гунько обзывался два раза, приказал сразу же доложить, как придете. Сна на него нет, проворчал комбат и потянулся к Чернорущенко за его трубкой. Телефонист на том конце провода, наверное, дремал и, хотя ответил на позывной, Но потом опять смолк, комбат подождал и повторил вызов. Наверное, Гунько тоже спал и не сразу взял трубку. Наконец, приглушенный расстоянием, послышался его недовольный голос. — Да, слушаю. — Двадцатый березы слушает, — сказал Волошин. — А, Волошин, ну как обстановка, как подготовился, все у вас готово. «Кто готово?» — сказал Волошин, не скрывая своей досады от этого обычного в таких случаях вопроса. «Был у Иванова. Огурчиков кот наплакал. Какая же поддержка будет?» «Будет, будет поддержка. Это не ваша забота. Об этом позаботятся кому надо». «Это мне надо», — со сдержанным раздражением возразил комбат. «Я атакую». а никто другой, потому и забочусь. Вот вы атакуете, вы себя и готовьте, свое хозяйство готовьте. У вас все готово? Еще не вернулись разведчики, а на высоте малой еще неизвестно кто, наши или немцы. Это на какой? За болотом? А там никого нет, там высота не занята. А если все-таки занято? «Да ну, ерунда, Волошин! Вам все черт снятся! Вчера мои разведчики вернулись, там пусто!» Волошин сокрушенно вздохнул вчера. «За ночь тот бугор можно трижды занять и трижды оставить, а майор все будет ссылаться на вчерашние данные его разведчиков!» «Товарищ Десятый, я прошу разрешения перенести срок Сабантуя на час раньше!» Уклоняясь от бесплодного теперь спора, сказал он. Командир полка, судя по его продолжительной паузе, не понял или даже удивился его необычной просьбе. «Это почему?» «Ну, раньше, понимаете? Пока не рассветет». Майор опять помолчал. Наверное, подумал и отказал. «Нет, нельзя. Действуйте по плану. План, понимаешь, уже утвержден. Наверху». «Так что, по плану!» Волошин скрипнул зубами, но промолчал, и поскольку Гунько тоже неопределенно молчал, опустил клапан трубки и положил ее поперек телефона. Мартин, наверное, прогнав свой сон, вопросительно уставился в недовольное лицо Волошина. «План!» «Ляжу, завтра нахлебаешься из-за этого плана!» не сдержался комбат и выругался. Если уж план, то точка. Все подняв со, вздох, со вздохом, сказал Маркин. Теперь Гунько от него ни не на шаг. Хотя бы уж план, а то в 6.30 атака. Почему в 6.30? Только-только расцветает. Что не сделано за ночь, уже не сделаешь никогда. А люди не отдохнут как следует. В шесть надо уже завтраком накормить. Не доразведать, не осмотреться. Но им же надо до полудня об исполнении доложить, чтобы успели их продвижение в суточную сводку включить. Потому и это спешка. Волошин не мог сдержать раздражение, хотя минуту спустя и пожалел о том. Он был человек дисциплинированный, и оспаривать решение командира полка, да еще в присутствии подчиненных, было не в его правилах. Но и сдержаться он тоже не мог, Столько уже накопилось в его душе за эту беспокойную ночь. «Ладно», — сказал он, — «больше себе, чем Маркину. Вы отдыхайте, Маркин, до четырех ноль-ноль. В четыре я вас подниму, сам часик вздремну». «Да, я сосну», — согласился Маркин, но все сидел, уставив какую-то точку на светлой под фонарем доски ящика. «И это, дайте мне вашу бритву!» — попросил комбат. «Побриться надо!» Маркин достал из кирзовой сумки, аккуратно завернутую в обрывок газетки, бритву, мыльницу и маленькое, треснувшее посередине зеркальце. Комбат начал готовиться к бритью, а над штаба расслабленно сидел, неопределенно глядя на его приготовление. «Так я лягу!» полувопросительно сказал он наконец, и Волошин подтвердил. Да-да, ложитесь, до четырех. Маркин откинулся на солому и очень скоро затих, будто притаился за ящиками. С глубоким шумным дыханием спал, лежа на спине, Гутман, далеко вытянул ноги в потертых со сбитыми каблуками кирзачах. В углу над кожаным футляром своего аппарата Поминутно подхватываясь, дремал Чернорученко, иногда вызывал Волгу и продувал трубку. В печурке багровым отсветом догорали остатки углей, и слабые отблески от них лежали на темных жердях перекрытия. Комбат стянул в плеч шинель, подвернул воротник гимнастерки. Брился он вовсе не потому, что завтра предстоял трудный бой. которое могло произойти худшее из всего, что происходило на любой войне. Просто он чувствовал на подбородке щетину и знал, что завтра времени у него не будет. Теперь же настала самая тихая пора ночи, когда, кроме немцев, вряд ли кто мог его потревожить, и он успокойно расслабился, оставаясь в этой тиши наедине с собой и своими заботами. Натирая мыльной водой обветренный подбородок, он в который уже раз думал, вздыхая, какой зверски трудной выдалась эта война. Были ли когда еще такая в истории? Сталинград позволил вздохнуть с облегчением и надеждой. Военная удача на юге склонилась, наконец, в нашу сторону. Наверное, теперь там веселее. Но здесь, в этих лесах и болотах, На этих холмах и проселках, у разоренных войной деревень и погостов, по-прежнему дьявольски трудно. По-прежнему враг дерется до последней возможности, упорно отстаивая каждую высотку в поле и каждый сарай в деревне. Чтобы его одолеть, сколько надобно силы, организованности и умения, и если чего не достает вся тяжесть борьбы, ложиться на многострадальную матушку-пехоту, которая платить за все своей большой кровью. И часто те, кто платит по этому кровавому счету, не могут себе и представить, что где-то не хватило умения, не управился транспорт или не все оказалось предусмотренным. От скольких причин зависит, чтобы их кровь оказалась меньшей, и не так катастрофически быстро убывали их жизни. Волошин понимал, что Гунько был не из худших. На кого-то он мог произвести выгодное впечатление своей щепетильной исполнительностью, умел приглянуться начальству, лихо доложить и по всей строгости взыскать с подчиненных. К тому же никто в полку с таким шиком не носил воинскую форму, как его командир. форменной шинели со множеством ремней, планшеткой, в начищенных хромовых сапогах и даже при шпорах. Вид его был безупречен. А как он ведет себя с подчиненными, как держится в бою, этого, этого начальству не видно. На поле боя оно с ним не общается. Зато это известно им, командирам его батальонов. Обращаясь к командиру полка с просьбой перенести атаку на час раньше, Волошин наверняка знал, что тот не согласится, откажет. Да и как он мог не отказать, когда целая система мероприятий в плане уже была привязана к заранее определенному сроку, над которым командир полка уже не властен. А жаль. Часов шесть или даже в половине шестого, в предрассветных сумерках, Батальон, наверное, смог бы тихо, без выстрела преодолеть болото и зацепиться за склон. Траншея на высоте оказалась бы ближе. Может, и удалось бы ворваться в нее, хотя и под огнем. Но тогда становилась ненужной эта артподготовка, которую следовало отменить. А кто ее отменит? Ведь в случае неудачной атаки вся вина падет. на отменившего артподготовку, хотя вместо настоящей артподготовки будет одна ее видимость, которая не столько пособит батальону, сколько раскроет его намерение. Какой вред она может причинить противнику сорока снарядами, выпущенными за десять минут на рассвете, когда все немцы будут сидеть в оборудованных за ночь блиндажах, и в траншеи останутся одни наблюдатели.